Аквилон. Зачем ты, грозный Аквилон, тростник прибрежный долу клонишь? Зачем на дальний небосклон ты облачко столь гневно гонишь? Недавно чёрных туч гредой свод неба глухо облекался, недавно дуб над высотой в красе надменной величался, но ты поднялся, ты взиграл, ты прошумел грозой и славой. И бурный тучи разогнал, и дуб не звергнул величавый. Пускай же солнце ясный лик отныне радостью блистает, и облачком зефир играет. И тихо зыблится тростник.